Глава 7. Пирамида пищевой лжи. Зачастую бывает так: чем труднее оправдать традиционный обычай, тем труднее от него избавиться. Марк Твен. Ложь. Пищевые пирамиды Минсельхоза США и модель MyPlate помогают выбрать еду самую полезную для здоровья. Если следовать этим рекомендациям, ваше здоровье станет лучше. MyPlate: руководство по питанию, опубликованное Центром политики и продвижения питания Министерства сельского хозяйства США. Почему это важно? Логичный вывод: эпидемия ожирения и диабета, с которыми столкнулось наше общество, должны быть напрямую связаны с нашим рационом. Если каждый день выбирать неверную еду, то у вас появится лишний вес, а потом вы заболеете, а то и хуже. Отказ от курения и умный подбор рациона питания это два самых важных связанных со здоровьем решения, которые вы принимаете каждый день. Если рекомендации пищевой пирамиды и MyPlate полезны для нашего веса и здоровья, значит им надо следовать. Если же пищевая пирамида и MyPlate полезны только для карманов большого агропрома и большого пищепрома, то лучше искадить логические советы в другом месте. Поддержка мифа Рекомендации пищевой пирамиды и MyPlate основывают на экспертном консенсусе, а также на нескольких исследованиях со странными выводами, сделанными на основе сомнительных данных. Нет никаких осмысленных исследований, которые показывают, что люди, придерживающиеся моделей пищевой пирамиды или MyPlate, имеют более здоровый вес и отличаются лучшим здоровьем, чем другие. Федеральное правительство и все эксперты, однако, скажут вам, что вы должны следовать рекомендациям пищевой пирамиды и MyPlate. Здравый смысл. В течение 99,99% ,99 времени своего существования на планете люди были стройными, физически крепкими и не страдали диабетом. Мы как биологический вид никогда ещё не ели столько злаков и обезжиренных молочных продуктов, сколько нам рекомендуют пищевая пирамида и MyPlate. кажется вполне логичным, что мы должны питаться так же, как наши предки, потому что они выживали, процветали и размножались с самого зарождения вида до того дня, как родились мы. Конечно же, рационы питания в разных регионах и в разные времена года различаются, так что нет какой-то единой формулы, которой следовать должны абсолютно все. Чуть менее важно, чем то, что вы должны есть, то, что вы не должны есть. У некоторых наших предков рацион был в основном растительным, у других содержало много животных продуктов. Но никто из них не ел злаки, моложирное молоко и большое количество сахара и крахмала. Это всё пришло в наши рационы лишь в последние несколько сотен лет. Наша ДНК пока ещё не может использовать эти продукты для полноценного питания, позволяя нам оставаться здоровыми и стройными. После появления пищевой пирамиды и MyPlate количество людей с ожирением постоянно растёт. исследование. Если вы хотите узнать, как работает Министерство сельского хозяйства США, просто введите в Google Food Pyramid History. Вы узнаете, что в этих рекомендациях ведущую роль играют большой пищепром и большой агропром. А ещё вы узнаете, как эти корпоративные гиганты внесли значительные изменения в пищевую пирамиду ещё до того, как эти рекомендации вообще были опубликованы. Например, компании Большого пищепрома и Большого агропрома получили возможность внести правки в некоторые рекомендации после того, как свою работу закончили учёные диетологи, но до того, как с ними ознакомилась публика. Сколько бы вы ни искали в интернете, вы, так же как и я, вряд ли сможете найти хоть какие-то исследования, которые доказывают, что системы пищевая пирамида или MyPlate хоть сколько-нибудь полезны для здоровья. Желаю вам удачи в поисках. И не слишком разочаровывайтесь в вашем правительстве и большом пищепроме. Вы бы на их месте скорее всего поступили бы так же. Что с этим делать? Пищевые пирамиды Минсельхоза США и MyPlate распространяют многочисленные медицинские мифы. Эта пирамида болезней рекомендует вам есть больше крахмала, больше молочных продуктов, меньше жиров, меньше овощей и меньше мяса, чем следовало бы. Рекомендуемое количество злаков, хлеб, печенье, макароны, зерновые хлопья и так далее, просто до жути огромно, а не жирных молочных продуктов, пугающе. И как можно было бы ожидать? Полезные жиры и соль демонизированы. Маложирные и обезжиренные молоко называют самым полезным выбором, а полезные жиры пихают в одну категорию с вредными жирами и растительными маслами. Сейчас вы наверняка спрашиваете: Зачем моё правительство будет публиковать такие вещи, если они не верны и не полезны? Это очень хороший вопрос. Ответ на него может вас удивить или разозлить, а может быть, даже сразу и то, и другое. Когда Минсельхоз разрабатывал пищевую пирамиду, он изначально рекомендовал 5 порций злаков и 5-9 порций фруктов в день. Пирамиду изначально разрабатывали эксперты-диетологи, которые знали кое-что о питании человека. Однако, как часто бывает с госструктурами, Министерство сельского хозяйства дало большому пищепрому и большому агропрому заглянуть в проект пищевой пирамиды до публикации. В конце концов, государство позволило корпорациям, заинтересованным только в прибыли, внести правки, после которых рекомендации стали выглядеть более приемлемыми для корпораций, их советов директоров и будущих доходов. Когда предложенную пищевую пирамиду вернули с правками, её осквернили, чтобы защитить прибыль. В новой версии рекомендовалось употреблять в пищу 6-11 порций злаков вместо пяти и всего 2-3 порции фруктов вместо 5-9 в день. Молочные продукты выделили в отдельную категорию, словно это некий незаменимый продукт, обязательный для всеобщего употребления, хотя 80% жителей планеты не могут пить молоко. Наконец, переработанную и мусорную еду запихнули в одну категорию вместе с натуральной и цельной пищей во всех разделах рекомендаций. Агентство, которое, как считает большинство людей, должно защищать их еду и здоровье, просто постыдно продалось. Это уже другая история, и вы можете найти подробности о ней самостоятельно. В течение большей части своего существования человечество вело кочевой образ жизни и занималось охотой и собирательством. Мы никогда не выращивали и не ели злаки в сколько-нибудь значительном количестве. О злаки, которые мы выращивали и ели, совсем не напоминали пшеницу, которую ныне производит большой агропром. Наши предки всегда сначала ели самую жирную часть обеда. Если бы кто-нибудь из наших предков попросил что-нибудь обезжиренное, его бы наверняка закидали камнями за глупость. Наша ДНК, эволюционируя в течение долгих эпох, привыкла к определённой пище, и ей никогда не доводилось иметь дело с продуктами, которые сейчас нам предлагают как полезные для здоровья. Если бы вы могли перенести в наше время своего предка в 50-м поколении, он бы наверняка был мускулистом, стройным, внимательным и обладал острым умом даже в зрелом возрасте. Если бы вы заставили его следовать рекомендациям пищевой пирамиды, а заставлять вам бы пришлось, сам Бон ни за что так не поступил, он бы всего за год стал толстым, больным и ленивым. Его ДНК не представляла бы, что делать со всеми этими крахмалами, сахарами и обезжиренным молоком. Если бы он всё это ел, то у него бы появился жир на животе, талии и ягодицах, а также в печени. Вполне логично, поскольку ДНК у нас точно такая же, что верно и верные и обратные. Если бы мы взяли современного человека, перенесли его в прошлое и кормили только тем, что ели его далёкие предки, то даже толстый, больной или ленивый человек стал бы мускулистым, стройным и подвижным. Поскольку эти рекомендации ни к чему не обязывают, люди не слишком задумываются о пищевой пирамиде и MyPlate, хотя должны бы. Даже если вы лично не руководствуетесь рекомендациями пищевой пирамиды и MyPlate, любое учреждение, которое готовит еду и получает федеральное финансирование, например, столовые в государственных школах и больницах, обязано следовать этим правилам. Наши растущие дети и те, кто страдает от болезней, часто попадают в ситуации, где у них нет иного выбора, кроме как есть в соответствии с рекомендациями Минсельхоза США, пищевой пирамидой и/или MyPlate. Это опасно и для учеников, и для пациентов, и врачам, и диетологам должно быть стыдно за то, что они позволяют такому произойти. Эти эксперты ошибочно считают, что Минсельхоз занимается защитой здоровья, хотя буква A в аббревиатуре USDA обозначает agriculture сельское хозяйство, большой агропром, а не здоровье. Впрочем, вы лично можете решить питаться правильно в соответствии с потребностями вашей ДНК и попытаться что-то изменить в вашей местной школе или больнице. Начинать, правда, лучше всегда с себя и своего рациона. Если ваш врач говорит, что ключ к сбавлению от лишнего веса есть меньше калорий, больше делать зарядку и следовать рекомендациям пищевой пирамиды или MyPlate, встаньте, вежливо покиньте кабинет и поищите другого врача. Любой врач, который так говорит, показывает, что вообще не думает и не прилагает усилий в своей работе, и следовательно, вы вряд ли сможете обучить его и сделать своим полноценным партнёром в деле обеспечения вашего здоровья. Делайте, как я. Я ни за что в жизни не стану наказывавать своё тело, питаясь в соответствии с рекомендациями пищевой пирамиды или MyPlate. Я ем в соответствии с потребностями своей ДНК, так же как питались мои предки. Если бы я так не делал, это было бы предательство по отношению к ним. Конечно, иногда я лакомлюсь чем-нибудь, что для меня не полезно, но в конце концов мы все так делаем. В разговорах со своими пациентами я использую пример с пчелиным дуплом. Примерно раз в пару лет нашим предкам могло повести, и они находили дупло, где обосновались пчёлы, собирались с духом и нападали на него. Мне представляется, что они потом несколько дней могли лежать в сладкой сахарной дрёме, угостившись этим лакомством. Если бы лавать себя лишь иногда, это не вредно, но вот если лакомиться чем-нибудь каждый день, это приводит к ожирению и болезням. Домашнее задание: Похоже, некоторые люди и некоторые врачи не могут отделаться от мысли, что если федеральное правительство что-то говорит, значит это правда. Поскольку у вас всего одна жизнь, и вы хотите, чтобы она была здоровой, я рекомендую вам перестать верить всему, что говорит правительство, и прочитать или прослушать эту замечательную книгу. Книга: Смерть от пищевой пирамиды. Денис Мингер. Денис доказывает, что вам не обязательно даже быть врачом или учёным, чтобы написать что-то важное на тему питания и здоровья. Прочитав или прослушав её книгу, вы поймёте, что на самом деле значит фраза вроде рекомендации государственных структур. Группы с особыми интересами придумали эту рекомендацию, чтобы получить ещё больше доходов, а не улучшить моё здоровье.